часть вторая. глава 1 что же дальше Препятствия на жизненном пути на все руки на все руки мастер снова прииски стрельба по мишеням я становлюсь репортером наконец повезло что же делать дальше вопрос серьезный с 13 лет я был предоставлен самому себе Дело в том, что мой отец имел обыкновение ставить свою подпись на векселях своих приятелей, и в результате мы получили от него в наследство память о доблестных виргинских предках и блистательной их славе. Причем я со временем убедился в том, что фамильная слава тогда хороша, когда ее заедаешь куском хлеба. Мне удавалось зарабатывать на жизнь различными способами, однако нельзя сказать, чтобы мои успехи производили ослепительное впечатление. Все же передо мной открывалось широкое поле деятельности. Было бы только желание работать, а его-то у меня, бывшего богача, как раз и не было». Когда-то я работал приказчиком в бакалейной лавке в течение одного дня. За этот срок я успел поглотить такое количество сахара, что хозяин поспешил освободить меня от моих обязанностей, сказав, что я очень пригодился бы ему по ту сторону прилавка в качестве покупателя. После этого я целую неделю штудировал право. Пришлось бросить. Скучно. Затем я посвятил несколько дней изучению кузнечного дела, но у меня слишком много времени уходило на попытки укрепить мехи таким образом, чтобы они раздувались сами, без моей помощи. Я был выгнан с позором, и хозяин сказал, что я плохо кончу. Некоторое время я работал продавцом в книжном магазине. назойливые покупатели мешали мне читать, и хозяин дал мне отпуск, позабыв указать срок его окончания. Часть лета я проработал в аптеке, но лекарства, которые я составлял, оказались не особенно удачными. В результате на слабительный был большой спрос. А, в результате на слабительный был больший спрос, нежели на содовую воду, мне пришлось уйти. Я кое-как наладился работать в типографии в надежде когда-нибудь стать вторым Франклином. Надежда эта пока еще не оправдалась. В газете union которая издавалась в «Эсмеральде», не было вакансий. К тому же я набирал так медленно, что успехи каких-нибудь учеников с двухлетним стажем вызывали у меня жгучую зависть. Метранпажи, давая мне очередной урок, говорили при этом, что он, может быть, и понадобится как-нибудь в течение года. Я считался неплохим лоцманом на участке от Сент-Луиса до Нового Орлеана, и уж тут, казалось бы, мне было бы нечего стыдиться. Платили лоцманам 250 долларов в месяц, кормили бесплатно, и я был бы не прочь снова стать зашурвал, заштурвал и, и распроститься с бродячей жизнью. Но последнее время я так дурацки вел себя, посылал домой такие кичливые письма, расписывал в них и слепую жилу, и предстоящую поездку по Европе, что мне оставалось лишь по примеру всех неудачливых золотоискателей сказать себе – Я человек пропащий, и мне нельзя домой, где все меня будут жалеть и презирать. Походил я в личных секретарях, побывал на серебряных приисках старателем, поработал на обогатительной фабрике и нигде-то ни на одном поприще не добился толка. И вот, что же делать дальше? Вняв увещеванием хигби, я решился вновь попытать счастье на приисках. Мы забрались довольно высоко по склону горы и принялись разрабатывать принадлежащий нам маленький никудышный участок, где у нас была шахта глубиной 8 футов. Хигби в нее спустился и славно проработал киркой, а когда он расковырял порядочно породы и грязи, я пошел на его место, захватив совок на длинной ручке. Одно из самых нелипых орудий, какие или когда-либо изобрел ум человеческий, чтобы выгребать разрыхленную массу. Нужно было коленом подать совок вперед, набрать земли и ловким броском откинуть ее через левое плечо. Я так и сделал. И вся эта дрянь свалилась на самый край шахты, а оттуда угодила мне прямо на голову и за шиворот. Не говоря худого слова, я вылез из ямы и пошел домой. Я тут же дал себе зарок, скорее умереть с голоду, нежели еще раз сделать себя мишенью для мусора, которым стреляют из совка с длинной ручкой. Дома я добросовестнейшим образом погрузился в уныние. Когда-то, в лучшие времена, я, скуки ради, пописывал в самую крупную газету территории, Вирджинскую Daily Territorial Enterprise, и неизменно удивлялся всякий раз, когда мои письма появлялись в печати. Мое уважение к редакторам заметно упало. Неужели, думал я, они не могли найти материал получше, чем писанины, которые я им поставляю? И вот сейчас, возвращаясь домой, я завернул на почту и обнаружил там письмо на свое имя, которое в конце концов и вскрыл. Эврика. Точного значения этого слова мне так и не удалось постичь, но им как будто можно пользоваться в тех случаях, когда требуется какое-нибудь благозвучное слово, а иного по рукой нет. В письме без всяких письме меня без всяких обиняк, обиняков приглашали в Вирджинию занять пост репортера газеты enterprise с жалованием 25 долларов в неделю. В эпоху слепой жилы я бы вызвал издатель на дуэль за такое предложение. Теперь же я был готов пасть перед ним на колени и молиться за него. 25 долларов в неделю, да ведь это несвыханная роскошь, целое состояние, непозволительное преступное расточительство. Впрочем, я несколько поумерил свой восторг, вспомнив, что никакого опыта не имею, и, следовательно, не гожусь для этой работы. А тут еще, как нарочно, перед духовным моим взором возник длинный список всех моих былых неудач. Однако отказываться от этого места я тоже не мог, ибо тогда мне пришлось бы в самом скором времени перейти к какой-нибудь... Кому-нибудь на иждивение. Подобный исход, разумеется, не мог улыбаться человеку, который с 13 лет ни разу не бывал в этом унизительном состоянии. Такая ранняя самостоятельность, явление настолько распространенное, что гордиться тут собственное было нечем, но вместе с тем это было единственное, чем я мог гордиться. Так вот я и сделал с репортером. С перепугу. Иначе я бы, конечно, отказался. Нужда рождает отвагу. Я не сомневаюсь, что если бы мне в то время предложили перевести Талмуд с древнееврейского, Я бы взялся. Не без некоторой робости и колебаний, конечно, и при этом я постарался бы за те же деньги внести в него как можно больше выдумки. Итак, я отправился в Вирджинию и приступил к своим обязанностям репортера. Вид у меня, надо было сказать, был самый невзрачный. Без сюртука, в шляпе с отвисшими полями, в синей шерстяной рубашке, штанах, заправленных в сапоги, с бородой до пояса и неизбежным флотским револьвером на боку. Впрочем, Очень скоро я стал одеваться по-человечески, а от револьвера отказался. Мне ни разу не случалось убить кого-нибудь, даже желания такого я никогда не испытывал. И носил эту штуку в угоду, в угоду общественному мнению, а также для того, чтобы не иметь вызывающего вида и не привлекать к себе внимания. Остальные репортеры, о наборчиках я уже не говорю, не расставались с револьвером. Главный редактор, он же издатель газеты, ну назову его условно мистер Гудмен, в ответ на мою просьбу разъяснить мне мои обязанности сказал, что мне следует ходить по городу и задавать всевозможным людям всевозможные вопросы, записывать добытую таким образом информацию и затем перерабатывать материал для печати. При этом он добавил, никогда не пишите, мы слыхали то-то и то-то, или ходят слухи что, или насколько нам известно, но всегда отправляйтесь к первоисточнику, добывайте несомненные факты и говорите прямо, дело обстоит так-то и так-то, иначе публика не будет вам верить. Только точные сведения дают газете устойчивую и солидную репутацию. В этом заключалась вся премудрость. И по сей день, когда я читаю статью, которая начинается с словами «Насколько нам известно», Мне сдается, что репортер недостаточно добросовестно охотился за материалом. Рассуждать, прочим легко. На самом же деле в бытность моего репортера мне не всегда удавалось следовать правилу мистера Гудмина. Слишком часто скудость истинных происшествий заставляла меня отдавать простор фантазии в ущерб фактам. Никогда не забуду первого дня своего репортерства. Я бродил по городу, всех расспрашивал, всем надоедал и убедился лишь в том, что никто ничего не знает. Прошло пять часов, а моя записная книжка оставалась чистой. Я поговорил с мистером Гудмином. Он сказал, в период затишья, когда не случилось ни пожаров, ни убийств, Дэн отлично обходился сеном. Не прибыли не прибыли обозы и затраки? Если прибыли, вы можете описать об оживлении и так далее ну, в торговле сена. Понимаете? Особой сенсации это не вызовет, но страницу заполнит. И к тому же произведет впечатление деловитости. Я снова пошел рыскать по городу и обнаружил один единственный несчастный воз в сеном, который тащился из деревни. Зато я выжил его досуха. Я умножил его на 16, привел его в город из 16 разных мест, размазал его на 16 отдельных заметок и в результате поднял такую шумиху вокруг сена, какая в Вирджинии никогда и не снилась. Я воспрянул духом. Надо было заполнить два столбца нон парелью, и дело у меня шло на лад. Затем... Когда тучи снова начали было сгущаться, какой-то головорез убил кого-то в кабаке, и я снова обрел вкус к жизни. «Никогда мне не доводилось так радоваться по пустякам, сэр», — сказал я убийце, — «хоть мы с вами и не знакомы, но я век не забуду услуги, которые вы мне сегодня оказали. Если годы благодарности могут хоть в малой мере служить вам вознаграждением, считайте, что вы его получили. Вы великодушно выручили меня из беды, и это в тот самый момент...» когда все, казалось, было погружено в уныние и мрак. «Считайте меня своим другом отныне и на веки веков, ибо я не из тех, кто забывает добро». Если я даже и не сказал ему всего этого на самом деле, то меня, во всяком случае, сильно, сильно подмывало высказаться в таком духе. Я описал убийство с жадным вниманием каждой частности, и, кончив свое описание, жалел лишь о том, что моего благодетеля не повесили тут же на месте, так, чтобы бы я мог присовокупить еще и картину казни». Затем я обнаружил несколько переселенческих фургонов, направлявшихся к городской площади, чтобы расположиться там на ночлег. Оказалось, что они недавно проезжали по землям вражденных индейцев и попали в передрягу. Я выжил все, что мог из этого материала. Если бы присутствие репортеров из других газет не стесняло меня, добавил бы от себя кое-какие подробности, которые сделали бы статью много Впрочем, я все же завел тактичный разговор с хозяином одного из фургонов, который держал путь в Калифорнию. В результате тщательного допроса я выяснил из его односложных и не слишком лю любезных ответов, что он никоим образом не задержится в городе на другой день, так что в случае чего можно было не опасаться скандала. Я опередил остальных газетчиков, записал в себе фамилии э, всех спутников моего собеседника и включил всю группу в список убитых и раненых. Так что, так как тут было где развернуться, я заставил его фургон участвовать в битве с индейцами, равной которой не знала история. Два моих столбца были заполнены. Когда я на следующее утро перечел их, я понял, что наконец нашел истинное призвание. «Новости», — говорил я себе, — «и новости, способные сколыхнуть читателя, вот что нужно газете». Я чувствовал, что создан, чтобы поставлять именно такие новости. Мистер Гудмен сказал, что как репортер я могу равняться с Дэном выше похвалы я не мог желать. После такого поощрения я был готов взять в руки перо, если понадобится, если этого потребуют интересы газеты, убить всех переселенцев на обширных равнинах Запада.